Эпилог. Черт поверить не могу. Не могу поверить, бурчал Франк, пытаясь скрыть, как он счастлив. Этот придурок пишет только о филу обслуживание то, обслуживание все. Конечно, ему ведь это ничего не стоит. У него-то хорошие манеры в крови. И прием, и обстановка, и рисунки фок, и ля-ля-ля, и жу-жу-жу. А моя кухня. Что, на мою кухню всем плевать? Сюзи вырвала у него газету. «С первого взгляда влюбляешься в новое бестро, где молодой шеф-повар Франк Лестафье тешит наши вкусовые рецепторы изумительными блюдами домашней кухни, ароматными, легкими, радующими душу и тело. Короче говоря, здесь вам каждый день подадут воскресный обед, который не придется есть в компании старых тетушек, и не нужно будет полночи мыть посуду накануне новой рабочей недели». «Ну и? Что это, по-твоему, биржевые новости или жареный цыпленок?» «Не-не-не, закрыто!» — закричал он посетителям, решившим зайти на огонек. «А, ладно, давайте, чего уж там. Прошу, еды на всех хватит». «Винсан, позови своего чертова пса, или я суну его в морозилку». «Рошешуар к ноге!» — скомандовал Филибер. «Барбес, а никакой не Рошешуар?» «Предпочитаю имя Рошешуар. Не правда ли Рошешуар?» «Иди к своему дядюшке Филу, он даст тебе вкусную косточку». Сюзи расхохоталась. Она теперь все время смеялась, Сюзи. «А вот и вы, наконец, слава богу, в кое-веки раз сняли такие темные очки». Она слегка жеманилась. Если молодую Фок он пока не укротил, то старая ела у него с руки. В его присутствии мать Камилы всегда держалась в рамочках» и взирала на него томно-влажными глазами любительницы Прозака. «Мама, представляю тебе мою подругу Аньес. Ее муж Петр. Их малыша зовут Валентин». Она предпочитала говорить «подруга», а не «моя сестра». Не стоит устраивать психодраму. Тем более, что всем пофигу, кто как кого называет. Кроме того, Аньес действительно стала ее подругой, так что... «Ага, ну, наконец-то, мамаду и ко!» — закричал Франк. «Принесла, что я просил?» «Принесла, принесла. А ты давай поаккуратнее, это тебе не птичий помет. Что нет, то нет». «Спасибо, Блеск, ты моя супер-мамаду, пошли поможешь». «Уже иду. Сисси, поосторожней с собакой. Не бери в голову, он очень добрый. А ты не учи меня воспитывать ребенка. Ну, где она, твоя кошеварня? «Господи, какая маленькая!» «Естественно, ты же заняла все свободное место!» «Эй, да это же та старая дама, которую я у вас видела, так?» Спросила она, кивнув на фотографию в рамке под стеклом. «Посторожней, дорогая, это мой талисман». Матильда Кесслер соблазняла Винсана и его приятеля, пока Пьер пытался втихаря стибрить меню. Камилла увлеклась изучением газетан «Дю коместибль» гастрономического издания 1767 года, что и подвигло ее изобразить совершенно невероятное блюдо. Выглядело просто изумительно. А, кстати, где оригиналы? Франк был возбужден до предела. Он с утра не вылезал из кухни, раз уж все пришли. «Давайте все за стол, остынет. Горячее, горячее подано». Он поставил в центр стола огромную гусятницу и убежал за разливной ложкой. Филу наполнял стаканы. Безупречный, как всегда. Без него успех не был бы столь стремительным. Он обладал чудесным даром. Люди, с которыми он общался, мгновенно расслаблялись. Он умел каждому сказать комплимент, находил темы для разговора, шутил. В нем было то, что во всем мире называют «French Cocketry» — французским обаянием. Он целовался при встрече со всеми завсегдатами из квартала даже со своими четвероюродными братьями. Принимая гостей, он быстро соображал и четко излагал, мгновенно находя нужные слова. Как черным по белому написал давишний журналист, он был душой этой маленькой шикарной кафешки. «Давайте, давайте», — шумел Франк, — «я жду ваши тарелки». В этот момент Камила, уже час игравшая с маленьким Валентином в прятки, бросила это к небрежно. «Ох, Франк, как бы я хотела такого же!» Он обслужил Матильду, вздохнул. «Черт, все приходится делать самому!» Бросил половник в котелок, развязал фартук, повесил его на стул, взял малыша, отдал его матери, поднял свою любимую, закинул ее на плечо, на манер мешка с картошкой или коровьей туши, крякнул, надо же, как поправилась, открыл дверь, пересек площадь, вошел в отельчик напротив, за руку поздоровался со своим приятелем партия Вышаяном, он его подкармливал, кивком поблагодарил за ключи и начал подниматься по лестнице, улыбаясь самому себе и всему остальному миру.